Часть шестая. Здравствуйте, Александра. Еще раз прошу меня простить. Наверное, я не самый лучший собеседник и не могу толково ответить на простые вопросы. Поймите правильно. Я хотел с вами встретиться для того, чтобы посмотреть на вас. Фото в социальных сетях не дает информации для полного восприятия. Поверьте, я в этом кое-что соображаю. По поводу девочки очень прошу. Не обижайте ее. Здравствуйте. По поводу девочки. Не хотите ли объясниться подробнее? Можно, но не хочется этого делать в переписке. А вы постарайтесь. Не хочу. Я сегодня танцевала под дождем. Такое ощущение, кто-то обнимал меня. Я думала, кто это. Я это чувствовала. Наверное, было холодно? Нет! Куча счастливых смеющихся смайлов. «Я люблю вас! Я очень вас люблю!» Саша не знала, что на это ответить, и послала три цветочка и радостную собачью мордочку. Лиза прислала большое сердце-стикер. «Хорошо. Завтра вы свободны?» «Боюсь, что днем буду очень занят. Освобожусь только часам к восьми. Я напишу вам». «Бросай телефон и лезь ко мне под бачок. Сейчас. Ты жертва социальных сетей!» «Мне пофиг на социальные сети. Если бы их не было, ничего бы не потеряла». «Неправда. Ты залипаешь, я знаю». «Как может у нормального вроде мужика быть такой сладенький голосок? Стукнуть его, что ли?» «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Я так туплю. Понял, Женьк? Надо же человеку иногда потупить. Двигай свои волосатые ноги, королеве не хватает места». К вечеру похолодало нещадно. Саша осторожно перемещалась по узкому тротуару, ноги разъезжались по льду, ощущение беспомощности бесило. А Четков уже ждал на углу. Все тот же мохнатый шарф, шапки не было. Сейчас он был похож на старую нахохлившуюся сову. «Давно ждете? «Давно. Но это не вы опоздали, просто я время перепутал. Может, это... Зайдем погреемся? Тут есть одно кафе, не люкс, конечно, но тепло». «Ведите хоть куда, холод собачий». «Возьмите меня под руку, вам скользко». «Нет, благодарю. Все нормально». А Читков криво улыбнулся. В общем-то, это было никакое не кафе. Так, забегаловка. Особое убожество придавали клеенки на столах. Саша сразу прошла в дальний угол. Еще не хватало, чтобы ее здесь кто-нибудь увидел и узнал. Она заказала только чай, а Читков чай и сто грамм. «Зуб на зуб не попадает», — пожаловался он. Водку принесли в пластиковом стаканчике, чай, слава богу, в чашках. На блюдце лежал дешевый буроватый пакетик, два кусочка рафинада и две карамельки. Сервис, однако. Саша вежливо ждала, пока Читков выпьет водку, вздохнет и заест карамелькой. Ей не нравились такие мужчины, ей не нравились такие люди. А Читков был неприятен своей неустроенностью и неуклюжестью как будто он всего лишь играл в человека и играл из рук вон плохо. «А давайте так», — предложила она. «Я вас буду спрашивать, а вы отвечаете». «Думаете, я не умею складывать слова самостоятельно?» «Думаю, умеете, но с трудом». «Хорошо. Черт, может, вы и правы, вы это... Пейте чай, согреетесь. Только сначала я спрошу, ладно?» А Читков пошевелил своей черной бородой и хмуро уставился ей в лицо. Почему вы вообще стали ей отвечать? Захотелось и все, холодно ответила Саша. А, понятно. Так всегда бывает. Всегда? Ну, да. Она такая, что люди сразу ведутся. Ну а как же наверняка красавица, солнышками, мими? А Четков рассмеялся. Находиться рядом с ним стало почти невыносимо. Да не сердитесь вы! Вы хотели вопросы, спрашивайте ладно кто вам эта девочка друг серьезно странно да она хороший человечек вы не думаете она постоянно живет в интернате теперь да теперь раньше приходила уходила там на выходные отпускают а потом мать у нее померла есть тетка но она такая особо не озабочена а что с матерью сложный диагноз знаете Запущенная депрессия, что-то еще с сердцем. Я в терминологии не силен. От депрессии умирают? Не думаю. Но от того, что шагают из окна девятого этажа, запросто. Простите. У вас в школе считается нормальным, когда нездоровый ребенок сидит в интернете до ночи? В нашей школе дети не сидят в интернете. Только некоторые, только под присмотром. Но Лизе можно. Это я принес ей телефон. И не смотрите так, пожалуйста, это всего лишь телефон, а не кило-героина. Иван усмехнулся, Саша поежилась. Почему она написала мне? Потому что в вас влюбилась. Саша поперхнулась чаем. Да не волнуйтесь вы, я же не говорю, что влюбилась в таком смысле. Просто полюбила вас, понимаете? Так думаю, что по фото я посмотрела, Ава у вас классная. И часто она так влюбляется. Не очень четвертый раз Очитков замолчал почесал пиратскую бороду заглянул в пустой пластиковый стаканчик как будто решал говорить ли что-то важное достоин ли этого саша есть одна женщина старенькая уже нянечкой у нас работает еще есть мурзик это мальчик такой но там все сложно он младше ее понимаете «И он небольшой охотник, поговорить. Ну...» «И я...» «Простите, сколько вам лет?» Саша, уже начинающая привыкать к диковатой манере разговора, машинально отозвалась. «Тридцать один. Мне было тридцать, когда впервые уехал из Воркуты. А до этого и не был нигде. Родился, учился, женился. Фу, ерунда все это. Знаете, скажу, чего уж там...» «Был один период, когда все было хреново, очень хреново, и я подумал...» Иван покрутил стаканчик, снова заглянул, не появилось ли там чего, поставил на место. Подумал, все зря. «Ни к чему, понимаете? Бывало у вас такое?» «Да бывало, конечно, у всех бывает. Э, ну вот. А тут это Лиза. Только никак с вами, она ко мне в коридоре подошла, обняла и поцеловала. Просто так, понимаете?» А потом мы разговаривали. Ну, как, она в основном, конечно, говорила. Типа, какой я хорошая, замечательная, вообще лучше всех глупости такие. Но после этого как-то все пошло, знаете? С мертвой точки сдвинулась. Как будто меня достали из холодильника и выставили на солнце. Вот примерно так. Она действительно хорошая девочка. Малость навязчивая и ясное дело с прибабахом, но хорошая. Не обижайте ее, ладно? Да я и не собиралась, только... «О чем с ней говорить-то?» «Да о чем угодно!» — воодушевился Очитков. «О себе рассказывайте, куда ходили, что купили, что ели. Все проглотит. О ней самой спрашивайте. Да это вообще не важно. Скажите, а, -а, а я выгляжу совсем дураком?» «Не совсем», — улыбнулась Саша. «Пожалуй, мне пора». Телефон в сумочке тихо тренькнул. Пришло сообщение. Она знала, от кого. Часть седьмая. Сейчас я смотрю свои старые рисунки, что я рисовала в семь лет. Они все такие яркие. И письма, что я писала, в семь лет. Я писала там, как красиво жить. И меня порозила вот эта запись, что я писала, в семь лет. Я пришлю вам сейчас рисунки, вы. Не ругайтесь, но смеяться можно, они такие смешные. Куча ржущих смайликов. Пауза. Пошли рисунки. На первом явно принцесса. Корявая, кривоногая, в огромной короне. Наверное, Лиза рисовала себя. Домик, рядом собака. За домиком что-то серое, бесформенное. Может, пролилась краска? Две фигурки, маленькая и большая. Лиза и ее мама? Саша зябко поежилась. Лиза рисовала нелепо, некрасиво. В семь лет так уже не рисуют. Дальше шли разные люди. Большие, маленькие, косые, кривые, пучеглазые, но с неизменными улыбками, широкими, как куски спелого арбуза. Кто они такие? Кем были для Лизы? И тогда я заплакала. Написано было без ошибок. Почему то увиделась, кольнула именно это? Почему? Что случилось, Лиза? Тебя кто-то обидел? Нет. Обидела сама себя. Этого не будет никогда просто. Я поняла, что этого не будет, и все. Я опять плакать буду. Нет, не буду. Вы же теперь есть. И Иван Борисович, и тетя Таня, и Мурзик. Я никогда не буду плакать, потому что вы со мной дружите. Вы самые замечательные. Такие люди должны быть на земле. На земле! И еще у меня есть тайна! «Лизонька, ты такое солнышко, ты очень светлая девочка!» Саша тыкала по клавишам и понимала, что пишет не то, какой-то тупой штамп, но ничего путного в голову не пришло. «Да я, солнышко!» — радовалась Лиза, раскидывая свои запятые к месту и не к месту. «Я хочу быть солнцем, чтоб меня кто-нибудь видел и всегда улыбались, и хочу быть сияющей!» За окном висела глубокая ночь. Словно вырезали кусок черной замши и вклеили в проем. Под боком посапывал Женя. Спокойной ночи, Лиза, ложись пораньше, а то не выспишься. Спокойной ночи, милая, милая, милая моя, вы ангел. На экран прилепился стикер с облачком и выглядывающей луной. С минуту телефон голубовато светился на тумбочке, потом погас. Саша уснула моментально и легко. Мурзик бегал по ярко-зелёному широкому лугу, трава мягко стелилась до самого горизонта. Он был одновременно похож на Мурзилку из детского журнала и на резинового пупса из магазина игрушек. Один вид его внушал Саше ощущение легкой невесомой радости. Она сидела на заборе и болтала ногами. Ей тоже хотелось бегать, но она стеснялась. «Ну как она будет выглядеть на этой бесконечно зеленой траве?» под солнышком. Это Мурзику хорошо, а она-то на каблуках и вообще, взрослая девка». Потом пришла мама и стала говорить о том, что годы уходят, что этот Женя тот еще хлыщ, и толку от него не будет, что она ведет себя как дура, как дура, как дура. Саша закрывала уши руками, но все равно это слышала. Многократно повторенное слово окатывало барабанные перепонки болезненным прибоем. Ей нужно было кивать матери, нужно было выглядеть вежливой и заинтересованной, а хотелось смотреть на Мурзика. И она все вертела головой туда-сюда. А потом Мурзик скрылся из виду, на Сашу накатила злость, и она проснулась. Женя возился на кухне, проснулся, захотел есть, залез в холодильник, смешал и пожарил до черной корки все, что вообще технически смешивается. Бедняжка. Саша зевнула, свесила ноги, подобрала с пола маслянисто-шелковый комок халата и потянулась за телефоном. Ивана Четков. «Здравствуйте, извините, ради бога. У Лизы завтра день рождения. Просто поздравьте ее, если не трудно. Киньте какую-нибудь открыточку, ей будет приятно. Спасибо». «Хорошо. А не лучше ли ей передать подарок?» К Сашиному удивлению Иван ответил сразу, будто заранее ждал. «Лучше не надо» почему будет слишком много прыганий и восторгов ну и что разве это плохо не знаю делайте как считаете нужным сашенька одну минуточку у, у какой запах Вкусняшка!» пахло жареной колбасой и луком и где это интересно он раздобыл колбасу с утреца что она любит может мечтает о чем то ну не знаю «Да она всему будет рада, любой ерунде! Вы же ее знаете!» «Нет, не знаю, тупой Иван!» Саша швырнула телефон на подушку и отправилась навстречу жирам, углеводам и канцерогенам. Часть восьмая После третьего магазина Саша охватила отчаяние. Все было совсем не то. Она уже перебрала чертову кучу мягких игрушек, одежды и бижутерии, Облазила книжный отдел, перенюхала все духи, годящиеся юным девушкам, заглянула даже в зоомагазин. Ничего, никаких идей. В телефон заглядывать не хотела, боялась сообщений. Знала, о чем они. Знала так, будто не было никакой сотовой связи, а была другая, из мозга в мозг, прямо сквозь вспыхивающие синапсы нейронов. Вот Женя. Не прочь встретиться, не прочь развлечься. Вот мама, отложенная на потом, обиженная. Лиза Воробей, задыхающаяся от восторга и любви. Любили. Да что она в этом понимает? Несчастная девочка, ученица восьмой категории, бегущая в припрыжку меж румяных рядов смайлов и алых сердец. И этот Иван еще. Из-под ног разлеталась вода. Коленки стеклянно подмерзали. Саша быстро шагала мимо разукрашенных манящих витрин, спешила домой к лифту, теплу и хрустящим простыням. «Ну их всех! Обойдутся без нее! Открытка так открытка!» А на углу вдруг остановилась. Перед ней стоял небольшой цветочный магазинчик. Саша уверенно толкнулась стеклянную дверь. «Я написала стихи!» Только они не складны. Ну да ладно. Иван Борисович писал. Сказал зато от души. Хотите вы, хотите? Да, конечно. Сердечко, зажмурившийся от удовольствия котенок. Только пока я написала про себя, а потом про вас, обещаю. Хорошо, я уже хочу почитать. Крылья появились у нее. Она могла летать. Ей хотелось поддержки, чтобы взлететь еще выше. Трудности ей давали нелегко, но она улыбается, она верит. У нее смех слышится везде, не надо ей врать в лицо. Она тоже чувствительная, она любит танцевать, любит получать удовольствие. Она понимает людей, ей всех жалко, но она очень сильна». Комок в горле. Саша провела пальцем по монитору, словно пытаясь стереть. «Ну как вам?» «Замечательно! Ты чудо, Лиза, ты прекрасная девочка! Вам правда понравилось?» «Очень! Ура! Ура! Ура! Вы знаете, вы понимаете меня, и когда трудно тоже! Даже когда меня кто обидит, я ведь всегда помню о вас!» Саша медленно ехала по полупустым улицам. По обе стороны тянулись многоэтажные дома, сотни и тысячи окон, Голубоватых, ярко-желтых, пестрых, алых, золотых и совершенно черных, будто закрытые глаза, будто закупоренные норки. Сашу обгоняли машины. Она видела, как их красные огни тают впереди. Над Сашей проносились фонари. На одной улице они были холодными и неприятно яркими, на другой — желтыми, как керосиновые лампы. По лобовому стеклу стекали ледяные капли. Саша почти ненавидела Лизу. Ночью клён поскребывал ветками по стене, и как только они до сих пор не стерлись эти ветки, столько дней и ночей биться о серые кирпичи. Не спалось. Тренькал телефон. Нет, сдох не пластиковая тварь, не тревожь, не выворачивай наизнанку. И зачем только придумали тебя со всеми этими сетями и хрен знает чем еще. Ветки жалобно тонко стучали по камню, будто лезли все выше и выше, бессмысленно тянулись до окна. Саша резко села и зажгла свет. Подумала, что зря все-таки не позвала сегодня Женю. Прошлепала на кухню, распахнула холодильник и злобно прищурилась. В белоснежной светлой пещере дружно и скучно обитали йогурт, огурец, авокадо и сыр тофу. Скукота! Жаль, что колбасы после Жени не осталось. Саша подъела тофу, потом нацедила в чайную чашку красного вина и уселась прямо на стол. На секунду захотелось распахнуть окно и закричать прямо во тьму, в ночь, в замерзшее дерево. «Довольно! Оставьте меня в покое! Вы все, кто крадет время и отнимает покой, уйдите прочь! Уйдите!» Но она не закричала. Только плеснула еще вина, посмотрела в вишневую муть и выпила одним долгим глотком. Часть девятая. Александра, простите, но вам надо быть на дне рождения у Лизы. Обязательно. Все понимаю, работа, время, дела, но. пожалуйста. у у, -у приехали. Божешки ты мой, о сообщении-то. И в основном от Лизы. «Знай, ты самая классная. Такую негде не найти. Твои глаза блестят от радости. Я не видел таких глаз сияющих нигде. Ты ангел мой, навсегда. Ты сделала мою жизнь еще светлей. Это я сочинила про вас. Вам понравилось?» Саша потерла переносицу и стукнула туркой о плиту. Это уже выходило из-под контроля и никуда не годилось. «Стихотворение замечательное. Лиза, спасибо тебе огромное! Вам правда понравилось? Я писала ночью, и шел дождь. Я обожаю дождь. Я танцую под дождем, хотя бы и внутри, в окно же все равно видно». Лиза все писала и писала, а у Саши холодели руки. Она боялась главного вопроса. Лиза порабощала ее. Она давила, оглушала своей нелепой влюбленностью, своим обнаженным маленьким сердечком, неуместными восторгами, ошибками и запятыми. И вопрос вырос. Нарисовался черными пикселями, завис над Сашей домокловым мечом. «Моя милая, милая, милая, будьте со мной сегодня! У меня будет день рождения! Это счастье!» «Это радость! Я вас всех приглашаю. Приходите! Я вас очень люблю! Просто согреть хотелось и быть с вами всегда!» «Не отвечать! Не отвечать никогда!» «Я постараюсь, Лиза!» Саша вздрогнула от шипения за спиной. На идеальную поверхность плиты выливался закипевший кофе. А Лиза Воробей все слала восторги, котят и сердечки. Лиза была счастлива. Саше хотелось завыть. «Я заеду за вами», — написал Иван. «Не вопрос. Утверждение». «Типа, а как иначе-то еще?» «Заеду и кранты». «Я приеду сегодня», — написал Женя. «Ага, замечательно». Саша прошиб мелкий психический смешок. Полчаса потребовалось на организацию отгула. «Полчаса, о господи!» Она врала в трубку, перебирая в руке ключи, поскребывая ногтями по кожаному брелоку и пялись в размытую акварель стекла. А её машина стояла посреди двора, как маленький домик. Вдруг припомнилась эта игра «Я в домике». И сразу такая прелесть, никто не докопается. А потом появился Иван Четков, приехал на такси. Саша почему-то была уверена, так и будет. Нет у него никакой машины, даже самой помойной живет себе в какой-нибудь занюханной комнатенке, снимает ее на последние гроши, кутается по ночам, потому что в окна дует». Оба молчали. Саша сжимала в руках большую коробку. Иван не спросил, что там. Просто сидел рядом, хмурый и какой-то пришибленный. Поглядывал, словно сова из своей бороды, из мохнатого шарфа. Саше было жаль его, но одновременно хотелось ему врезать. «Вот прямо так!» Ни с того, ни с сего. Она и уверена была, он и рукой не пошевелит, так и будет сидеть. Приехали. Здание стояло посреди маленького парка. Саша достала было пластиковую карту, но Иван опередил ее, сунув таксисту смятые купюры. И они пошли. Саша начала волноваться еще в машине, теперь же ее просто заколотило. Да нормально все, подал вдруг голос Иван. Все путем, поверьте, это ненадолго. Так заметно, что меня корежит? Да заверсту! На самом деле я же понимаю. Александра, вы это. она хорошая, честно. Просто побудем немного чаю попьем. Пойдемте вон туда. Он слегка потянул ее за рукав. А мы разве не в школу? Нет, ну что вы! Там уроки и вообще пропускной режим. Строго все. Нам Татьяна Сергеевна поляну накроет. Она сама предложила Подсобка, удобно. «О, Господи! Тетя Таня?» «Ну да». А Четков вдруг тепло улыбнулся. «Мурзик тоже будет. Он странный. Вы не пугаетесь его, если что. Он такой любит попугать». «Мурзик? Такой мальчик. Сами увидите». Иван призадумался. «Вообще-то он муртаза. Но это мелочи, вы же понимаете». «Наверное, понимаю». «Ну все. Пришли». В комнате висели вельветовые занавески на окне и по всем стенам. Почему-то Саше четко врезалась в память, навсегда будто вышел яркими нитками потертый сиреневый вельвет, мягкий, старый, какой-то виновато убогий. На столе стояла миска с фруктами, жареные куриные ножки, нарезанный хлеб, ветчина и сыр. Торт тоже был, стоял под прозрачным пластиковым колпаком, матово отливал красными вишенками и шоколадными завитушками было мило но не очень то празднично тетя таня оказалась как раз такой какой представляла ее саша толстой до припухлости безмерно доброй и до смешного глупой а вот мурзика саша действительно испугалась как только она переступила порог комнаты он выскочил из угла странным темным зверьком завыл затопотал ножонками а потом бросился на пол и принялся обнюхивать Сашины ботинки. «Ну, Мурзя! Ладно, тихо, тихо. Нельзя так на тетю, нельзя. Ты ж хороший мальчик». «Кто у нас хороший мальчик?» «Мурзенька, ага». Тетя Таня подняла его, погладила, прижала к животу и сунула яблочко. Мальчик успокоился, замолчал. Только глядел странно. Вытаращенные черные глаза, казалось, прошивали насквозь. Холодили. А сейчас Лизанька придет. Мурзя лизу ждет? Ну, покажи-ка, как ты лизу ждешь? Аж ж-ж! заверещал мальчик и принялся прижимать руки к груди. Саша не понимала, что она тут делает, не понимала от слова совсем. Это Татьяна Сергеевна, похожая на старую корову. Этот несчастный мальчик дикий, как неведомо-зверушка. Иван Четков стоял, сцепив пальцы снова убийственно отстранённый хмурой. И занавески эти. У них даже цвет какой-то безумный. Безумное чаепитие и никакого веселья. «Я позвоню Лизе», — резко сказал Иван. «Да у неё уроки. Ничего, отпросится. Там в курсе». Он вышел в коридор и прикрыл дверь. Мурзик всё смотрел на Сашу своими дикими, нечеловеческими глазами. Тетя Таня раскладывала конфетки. А потом послышались шаги, возня, смех. Лиза влетела, словно ветер. Она ворвалась в облаке воздушных шаров, с большим бумажным цветком в руке, в яркой футболке с блестками. Саша не успела опомниться, как Лиза кинулась к ней. И было много слез. Как она плакала как прижималась, как целовала одеревеневшие Сашины руки. А до лица дотянуться не могла, хотя и вставала на цыпочки, поднимала счастливое, зареванное лицо. А когда Саша наконец сообразила, что нужно сделать, наклонилась, нарисовала улыбку, Лиза уже оторвалась, отошла на шаг, снова вернулась, посмотрела близко-близко, потрясла головой, словно не веря. — Какая же вы милая, милая! Вот такая, какую представляла! Именно такая, как хотела. Вы мне сегодня снились. Ой, я такая счастливая. И она закрыла лицо руками, задрожала. Аж Мурзик выполз из-под стола и обхватил её ноги. Лиза опустилась на пол и уткнулась головой в его чёрный жёсткий затылок. Она гладила его, плакала и смеялась. Ребёнок сначала тоненько пищал, потом совсем притих и закрыл глаза. Лизу он понимал и любил. С днем рождения, Лиза. И еще долго-долго, ночами, утопая в свежие хрустящие постели, Саша пыталась понять, что же тогда напугало ее больше всего? И поняла она боялась, что Лиза не выдержит наплыва чувств, не справится с эмоциями. И тогда она сломается. Саша так и представляла Еще чуть-чуть и в Лизе лопнет натянутая до немыслимого предела тонкая струна, и тогда... Вот оно самое страшное. Саша не могла вообразить, что случится после. А как Лиза открывала коробку, у нее же руки тряслись, и такие тонкие у нее были пальчики, а ногти все обгрызенные, страшненькие, а в коробке были бабочки. Много-много. Большие, яркие, ручной работы, Можно вешать на стены или цеплять на леску к потолку, чтобы они покачивались посреди комнаты, словно живые. Именно тогда стало особенно страшно. Лиза от восторга перестала дышать. Открыла рот, хватала воздух, судорожно выдыхала. «Лиза!» — подскочил Иван. «Ой, как это? Как же это? Милая моя, красиво как!» Слова полились, заблестели слезки и всех сразу отпустила. А дальше Саша помнила плохо. Как будто вместо чая ей поднесли чистого спирту, Хотя это, конечно же, был чай, она отлично помнила. Она сама вытаскивала из чашки один за другим дешевые пакетики-пирамидки с крепким смородиновым вкусом. И они оставляли бурые разводы на блюдце. Она не помнила, о чем говорили и говорили ли вообще. Руки Лизы, постоянно теребящие Сашины пальцы и колени, обжигали, не давали сосредоточиться, мешали. Любовь Лизы, безумная, всепоглощающая любовь, ослепляла, не оставляла места, страшно смущала и сковывала. Саша не знала, что ей еще сказать. Она не знала, как себя вести с этой странной, доброй, восторженной девочкой. Она никогда не водилась, не имела никаких дел с такими людьми. А тётя Таня все подливала чай. А Мурзик свернулся калачиком на диване и уснул. И в какой-то неуловимый момент Саше пришло понимание, то, что здесь творится хорошо, правильно, как будто все это как надо, и глупая тетя Таня со своими куриными ножками, и мрачная Читко, который даже не пытался казаться веселым. И этот Мурзик, и Лиза. Все правильно, потому что это правда, что они такие, какие есть. На прощание Лиза порывисто прижалась, обхватила Сашу руками. От ее футболки пахло детским потом, фруктовым дезодорантом и лимонадом. А под футболкой трогательно вздрагивали тонкие ребра и лопатки. «Скажите, а вы любите меня хоть немножко?» «Конечно, Лиза, конечно, люблю». «Ну и пусть так». Пусть слово родилось, словно недоношенный ёж, но ведь родилось, задышало. Спасибо, спасибо, спасибо! И снова чувство в захлеб, слезы в глазах, порывистое дыхание. Как страшно! Часть десятая. Синий вечер опустился на город. В прозрачном холодном воздухе любой предмет, ветка, здание, человек обретали четкий фиолетово-черный контур фиксировались, становились иными, нездешними. Саша подумала, что так выглядит замедленное время. «Пошли в кафе», — сказала Четков. «Разве мы на «ты»?» «Теперь да, придётся. Теперь вроде как кумовья». Саша думала, что кафе будет похоже на то недавнее, с клеёнками и пластиковыми стаканами, и была рада, что ошиблась. Тут хотя бы было уютно и не убого. Пьёшь водку? Вообще-то нет. Вообще-то да. Но редко и стыдно, так ведь? Давай. Чего уж сегодня надо?» Саша вдруг стала решительно всё равно. Она чувствовала странное опустошение и усталость. Выпили, закусили, помолчали. Иван налил ещё. Саша чувствовала, как стремительно пьянеет. «Меня развезет, как восьмиклассницу», — подумала она. «И тут же, ну и похрен!» Со стойки звучало «Don't speak». Саше нравилась эта песня. Под нее хотелось медленно двигаться, уткнувшись носом в мужскую рубашку. «Она скоро умрет», — тихо сказал Иван. «Чего?» «Чего слышала?» «Да ну!» Фигню какую-то несешь. Эндомиокардиальный фиброз. Так вроде правильно называется. Дело времени. А. А чё это? Саша потрясла тяжелой головой. Это не лечится. У нее не лечится. Операцию она не перенесет, так врачи сказали. Я сам ездил, везде, узнавал. Сказали, генетика, сказали. обостряется. Козлы. Господи! «И когда?» «Скоро. Давай выпьем еще». «Блин, Иван, да как так-то?» «Пей, Саш, все так. Я потом отвезу тебя». Она смутно помнила, как ехали в такси. Потом вырубилась. Очнулась уже на диване. Ну, как очнулась? Просто по тюленье, носом на бок лежала на животе и слышала разговор в коридоре, как сквозь вату. «Да будь ты человеком!» Громко говорил Иван. Ну хреново же, бабе, ты чего не видишь? Я все вижу. Холодно и спокойно, Женька. Да ни хрена. Зря он так. Слышно же, что голос не трезвый, тягучий, как теплая жвачка. У нее может горе. Она может переживает. Ага. Ну да, ну да. Вот сука. Сказать бы ему, какой он сука. А Иван все разорялся, все тащил его в дом. «Боже, как стыдно!» И Саша снова вырубилась, провалилась в темноту, как в теплую ванну. Иван гремел посудой на кухне. Голова совсем не болела, даже удивительно. Саша обнаружила себя в постели, в тех же брюках и блузе, в которых ходила на день рождения. В окно светило солнце. Из приоткрытой форточки тянуло сырым и свежим воздухом, Старыми листьями, дождем, землей, Господи, вот так возникнуть, а потом исчезнуть. Но почему всё так? А как иначе? Что со всем этим делать? Как жить дальше? Как нести? Куда нести? Телефон. Ну, конечно. Я могу писать тебе вечно. Могу сто раз звонить. И только чтобы услышать родной голос. Мне кажется, я слышу твой голос везде. И когда я плакала, ты сидела рядом. Так тихо. И когда что, что случилось? Мы все переживали друг за друга. Я помню, яркие моменты. Я вспоминаю с улыбкой все. Просто спасибо, что ты у меня есть. Мама. Саша резко соскочила с кровати. Картина выстроилась в миг, пронзила, зазвенела в мозгу. «Иван!» Он возник в проеме двери. По черным кругам под глазами Саша поняла сразу, не спал. «Дай мне свой телефон!» Э, зачем?» «Дай, быстро, свой телефон!» «Пароль, Иван, черт тебя, порви!» «К сожалению, мой папа, не все люди добрые, но добро побеждает зло. Есть люди, которые настолько мудрые и добрые. Они не пройдут мимо, они помогут. Вот она такая. И дают людям поддержку. В жизни всякое, что случается. Вот хочу сказать тебе, папа, пойми, она ведь такая, как свет, как солнце, и пожалей. Бывают у человека накопят обиды, и больше она не доверяет никому. Мама ведь такая, я все правильно говорю. Она такая, как хотела я. Таких людей очень мало, как она. Она очень добрая. Саша рухнула на постель, сжимая чужой телефон вспотевшими руками. Иван стоял, хмуро и напряженно вжавшись в стену, став меньше. Она такая, и это я, я, я нашла ее. Наверное, приходят трудности, и улыбка у сверкает, как салют. Когда она светится, становится все по-другому, как будто счастье пришло. А когда идет по ступенькам шикарном платье и туфли, Слышно издалека, будто волшебница спустилась. В глазах у нее яркий свет, будто не было никогда обид. И не было трудностей, просто человек. Любит всех людей. По коридору она идет, пальто на распашку. Идет и улыбается. Наша мама. Мой стих. Иван, ты ведь все знал? Да? Наверное, да. Почему ты сразу ничего мне не сказал? Какого лешего? Ты ведь все знал! Все знал! Знал? Да успокойся ты? А тетя Таня, она, бабушка, должна же быть у человека бабушка, такая, с пирогами, с курицей, ласковая, и братик, чтобы заботиться, чтобы защищать от всего света, ну и играть с ним. Нужен же, братик? А кто еще ты, кроме Мурзика? Кому еще нужна ее любовь, Саша? Сашка, ну что ты? Да не говорил, думал испугаешься, думал скажешь, ну вас всех нахрен уроды, ты вон какая. Где я и где ты? Она же так решила, она придумала нас, понимаешь? Она сама нас создала, нарисовала, намесила. Больше ничего же нет у нее, даже и жизни почти уже нет. Ну, Саш. «Ну, ненадолго!» «Ну, пожалуйста!» Саша плохо соображала. Она сидела на кровати, закрыв лицо руками. На деревьях пушился иней. Хотелось увидеть снегирей. Сашу всегда они умиляли. Жирненькие, яркие пусяки с пренебрежительно важными взглядами. Но снегирей не было. Удивительно безлюдный парк утопал в снегу, а снег этот был до безумия чистый, свеж. Был вчера у Татьяны Сергеевны, сказал Иван. Плачет, конечно, чего там? Теперь вот Мурзика забрали. Куда? Куда-то родители увезли. Сами живут где-то у черта на рогах, в какой-то матях пустой степи. Чего им там ребенок? Да ладно, может, там ему лучше будет? Может, лучше. Ага. Скучаешь? Да как-то все. Иван почесал бороду, скривился. Хреново, конечно. Хреново. А с другой стороны, не знаю прямо. Так знаешь, иногда проснешься и думаешь. Здорово. Может, кофе? Ты как? Можно и кофе. А ты снегирей не видал? Рано им еще. К февралю подтянутся. Значит, скоро. И у меня так. Ну, когда проснешься. Дорога была белой-белой, такой, что слепило глаза. Снег казался добрым и теплым. Он мягко искрился, будто светился изнутри миллионами белёсых радуг. Если меня не будет рядом, знай, я тебя сильно-сильно обнимаю. Нарисую картину, чтоб только увидеть улыбку и видеть, как глаза блестят. Мне не совсем не важно, какая у тебя внешность. Я люблю тебя, люблю такой, какая ты есть. Не грусти. Ты светлый, солнечный, сияющий, волшебница. А главное, ты даришь радость. Мама моя, мама, ты самая, самая. Если ты приходишь уставшей, послушай прекрасную музыку. Или прогуляйся. Ты только не грусти. Ты только напиши. Я отвечу тебе с позитивным. Не хватает такого слова. Ты самое лучшее. А что про тебя говорят, они либо завидуют, либо боятся тебе это сказать. Я люблю больше видеться с человеком. Никогда не забывай его. Вот ты, папа, такого человека, который дарит тебе счастье. А то мало ли? Больше и не увидишь его. Лес покрыт снегом, снежинки падают на землю, ветер дует, не слышно. Приходит вечер, на домах загорается свет. Это были последние сообщения. Внизу повисла серая строчка. Лиза Воробей. Была в сети. 30 ноября.